И превращение Руси в подлинно православное царство. О Филофее и теории Третьего Рима, смотрите, Россия в средние века. Андреев полагает, что послание Филофея Ивану Васильевичу было написано около 1500 года и адресовалось Ивану Третьему, а не Ивану Четвертому, как обычно полагают. Аргументация Андреева кажется мне убедительной. Филофей утверждал, что недостатки в русской церкви и жизни могут быть устранены, поскольку новое русское царство базируется на чистоте православной веры. Смотрите Малинин, старец Филофей, приложение, приложение 10», страницы 57-66. В особенности он побуждал царя сохранить церковные земельные владения и воспрепятствовать мирской власти вмешиваться в компетенцию церковных судов. Далее Филофей протестовал против случаев симонии в назначении епископов и священников. Он сожалел по поводу беззаботности русских в осенении крестным знаменем, и свободы их моральной жизни, существования привычек садомии. Поскольку, по мысли Филофея, русский царь стал наследником византийского императора в православном христианском мире, на него возлагаются и обязанности византийского императора относительно церкви. Новое русское царство должно быть подобно Византийской империи симбиозом церкви и государства, прочно связывающим духовную и мирскую сферы. В византийской религиозно-политической мысли можно выделить два основных потока. Приверженцы одного полагают, что император был главой как государства, так и церкви. Это было продолжением традиции Римской империи с ее культом императора, верховного священника. Смотрите «Зыкин», том 1, главы 1, 2. Дьякон Агапит, 6 век, полагал, что император получает свою власть от Бога. Хотя телесный император подобен всем иным людям, по власти своей он подобен Богу. Вальденберг, страница 60-я. Император Лев савр восьмой век, провозгласил, что он император и священник. Канонист Деметриос Коматенос, тринадцатый век, учил, что император обладает всеми привилегиями епископа, за исключением проведения церковных служб. В России фраза Агапита была повторена настоятелем «священник». Иосифом Санином Володским в XV веке или в начале 16 века. Смотрите «Россия в средние века». Более характерной для византийской православной мысли является другая доктрина «Симфонии церкви и государства», воплощенной в гармоничном союзе двух глав православного общества – Патриарха и царя. вернадский Византийские учения о власти царя и патриарха. Сборник статей, посвященных памяти Кондакова. Прага. 1926 год. Страницы. 143-154. Острогорский. отношение церкви и государства в Византии. 1931 год, страницы 123-132. Сравните Вальденберг, страницы 80-81. В VI веке эта идея была четко выражена в предисловии к VI новелле императора Юстиниана. Вкратце его сущность такова. Человеческое общество получило от Бога два дара — «священство» и «царство».